Глава 46. Неприличное поведение. «Барин, а Соня знает, что ваш бизнес бывает... م, опасным?» Тихо спрашивает меня Аня, перебирая пальцами цветы из букета невесты, который несколько минут назад упал ей в руки. «Не надо признаться, мое сердце в этот момент замерло. Тут, блядь, реально суеверным станешь». «В общих чертах, да», — отвечаю ей. Но Сергей решил, что в случае чего просто вывезет ее к матери. Других родных у них нет, и рожать Соня тоже будет не в России. «То есть там, в случае чего, — мыкает она, — Соню не достанут? Сейчас любой человек может узнать списки пассажиров любого рейса. Вы серьезно? У нас у всех есть несколько паспортов с разными именами и с открытыми визами, пожимая плечами, и никаких привязанностей. «Удобно! — усмехается». И жениться можно бесконечно. Не, -е -е, смеюсь в ответ на ее сарказм. Мне тебя хватает за глаза, а Сереги Соне, то есть, они еще сильнее понижает голос. Хочешь сказать, что у них все по-настоящему? Не из-за денег, не по залету? Я тебя умоляю. Улыбаюсь. Мужчину в нашем с Серегой возрасте ничего не может заставить жениться, кроме собственного желания. Открою тебе страшный секрет. Примерно трое из присутствующих здесь женщин хотели бы быть на месте Сони и уже всячески обосрали невесту в курилке. «А сколько хотела бы быть на моем?» — прищуривается Аня. «Около пяти», — окидываю я взглядом зал. «Это отвратительно», — передергивает ее плечи. «Вы что, метите все, что движется и имеет грудь?» Они сами ложатся и раздвигают ноги. Отвечаю резко, но правду. «Смысл отказываться?» Все взрослые люди. В принципиальном запрете только замужние. — Допустим, — кивает Аня. — Но зачем звать на свой праздник тех, кто не может пожелать твоей жене счастья? — замечает резонно. — Бизнес? — развожу руками. — Соня тут, кроме нас и матери Северова, вообще никого не знает. — Ясно, — заключает Аня и вздыхает, отводя глаза от целующихся молодоженов. — Аня! — я порывисто перехватываю ее пальцы — Они ледяны, Анечка. Горло сжимается от накативших чувств, я смотрю ей в глаза. Не отводит. Там обида, совершенно неприкрытая и с застывшими на глубине слезами. Сглатываю. Просто голову отрывает, какая красивая на сегодня. Что? Едва различимо. Я очень... «Алексей!» Раздается раскатистое и пьяное слева от меня. Прикрываю глаза, чтобы переключиться и убрать из них все личное. Оборачиваюсь. «Здравствуй, Константин Петрович». Киваю старому знакомому. Тихомиров, лет на восемь старше меня. Сеть заправок и пара личных скважин на Востоке. Рад видеть, как черное золото качается. «Че ему сделается?» — отмахивается он от меня. «И вообще я не к тебе, мадам» дает руку Ани и шутливо склоняет голову. — Разрешите пригласить вас на танец? Девушка не танцует. Меня моментально вспенивает. Дыхание становится глубоким и злым. Прежде всего потому, что какого-то хрена он спрашивает разрешение не у меня, а у нее. Собственнически кладу руку Ани на голое колено и врезаюсь взглядом в Константина. хрен на нее так смотреть, моя девочка. — Ладно, ладно, — скидывает ладони он. — Я ж просто... «Красивые они всегда у тебя, где только берёшь». «Отчего же не танцую?» «Нарочито доброжелательно», — звенит голос Ани. Она скидывает мою руку и встает со стула, делая шаг вперед. «Очень даже танцую. Вы знаете, Константин, Алексей просто вчера потянул икроножную мышцу на тренировке и теперь не может составить мне компанию в танце, тщательно отгоняя всех претендентов. Меня, кстати, Анна зовут». «Очень приятно». Платоядно сверкает глазами Тихомиров. «Тогда прошу вас, Анечка!» Подает ей руку. Я молча и с силой перехватываю ее за запястье и слегка дергаю назад. Это сейчас оно хрустнуло или моя сжатая челюсть? Они никак на это не реагируют. Что, детка, поиграть со мной решила? Так это уже конкретный перебор. Я тебя предупреждал засунуть себе в задницу свои демонстрации. И меня это бесит. Сводит с ума и сжигает все предохранители. Потому что, чтобы сохранить сейчас лицо, мне нужно ее отпустить. С растяжением это она лихо придумала. Но, с другой стороны, это всего лишь танец. И этой выходкой Анечка накажет только себя. Пьяный Константин языку не хозяин. Начнет травить байки погрязнее в ее нежные ушки. «Иди». Отпускаю ее руку. Аня вспыхивает и начинает дрожать. «Уже страшно?» Быстро ты сдаешься. Оглядывается. На ее шее быстро-быстро колотится венка. Обещаю не скучать. Добавляю мстительно. Провожаю взглядом ее удаляющуюся спину с чужой мужской рукой между лопаток, беру бутылку первого попавшегося под руку алкоголя, наливаю и опрокидываю в себя. Так продолжаться больше не может. Наливаю еще стопку и отправляю ко второй. Джаз-бенд поет песню из какого-то очень известного фильма, а я никак не могу сообразить, из какого. Мозги клинит, потому что руки Константина ползут с Аниной талии вниз, а мое давление стремительно подлетает вверх, запуская злые куражи. Только тронь, Костя Петрович, тебе же жопа будет. Словно почувствовав мой взгляд, он возвращает руки на законное место. А они уже красные, как вареный рак. Прикрывается от Тихомирова букетом и порывается уйти. Я бы мог вмешаться, но не стану. Привет! Мне на глаза ложатся женские ладони, а в нос бьет терпкий запах духов. Узнал? Игриво на ушко. Здравствуй, Света. Отвечаю девушке и небрежно снимаю с лица ее руки. Она пошла хихикая, плюхается на Анин стул. Я так и знала, что ты по мне скучал. М -м -м. Приближаюсь к ее ушку и уверенно отвечаю «Нет». «Не боишься, что нажалуюсь папочке?» — стервозно хмыкает она. «Он сгорит со стыда, когда узнает, какая ты б... Проглатываю я окончание и отстраняюсь. «Ты сам таких выбираешь?» — кривит она на помаженный рот. «Между прочим, та девка, с которой ты пришел, только что вышла из зала следом за Тарасовым. За тебя!» — она берет Анин бокал. «Налей, что ли, девушки?»